Когда мы долго глядим на солнце, все остальное видится потом неотчетливо. «Ты судишь слишком поспешно, дочь моя», — сказал монах, — «и в этом ты сейчас убедишься. Я изложу тебе доводы, какие не мог бы открыть ни перед кем менее стойким в добродетели или более приверженным честолюбию. Может быть, не подобало бы мне говорить о них даже и с тобою» но я уверенно полагаюсь на твое разумение и твердость твоих правил. Узнай же, не исключена возможность, что римская церковь освободит герцога Роция от наложенных ею же уз и расторгнет его брак с Марджери Дуглас». Он умолк. «Если даже церковь этого желает и властно это совершить, — возразила девушка, — «Как может развод герцога сказаться на судьбе Кэтрин Гловер?» Спрашивая, она глядела с сожалением на священника, а ему было не так-то легко найти ответ. Его глаза смотрели в землю, когда он ответил ей, «Что сделала красота для Маргарет Лоджи? Если наши отцы нам не лгали, она возвела ее на трон рядом с Давидом Брюсом». А была ли она счастлива в жизни? И жалели ли они и после ее смерти, добрый мой отец, спросила Кэтрин, так же твердо и спокойно. Ее подвигнуло на этот союз суетное и, может быть, преступное честолюбие, возразил отец Климент. И наградой ей были утехи тщеславия и терзания духа. Но если бы она пошла под венец в надежде, что верующая жена обратит неверующего супруга или укрепит нестойкого в вере, какую награду нашла бы она тогда? Обрела бы любовь и почет на земле, а в небе разделила бы светлый удел королевы Маргариты и тех героинь, в которых церковь чтит благодатных своих матерей. До сих пор Кэтрин сидела на камне у ног монаха и, говоря или слушая, смотрела на него снизу вверх. Теперь же, словно воодушевленная чувством тихого, но решительного неодобрения, она встала, простерла к нему руки, и когда заговорила, голос ее и глаза выражали сострадание. Она, казалось, щадила чувства своего собеседника так мог бы глядеть Херувим на смертного, укоряя его за ошибки. «А если и так, — сказала она, — неужели желание, надежды и предрассудки бренного мира так много значит для того, кто, возможно, будет призван завтра отдать свою жизнь за то, что восстал против испорченности века и против отпавшего от веры духовенства? Неужели это отец Климент — сурово добродетельный, советует своей духовной дочери домогаться трона и ложа, которые могут стать свободны только через вопиющую несправедливость к их сегодняшней владетельнице, когда мне и помыслить о том грешно. И неужели мудрый реформатор церкви строит планы сами по себе столь несправедливые на такой шаткой основе? Мой добрый отец, С каких это пор закоренелый развратник так переменился нравственно, что станет теперь с честными видами дарить своим вниманием дочь перцкого ремесленника? Перемена свершилась, очевидно, за два дня, ибо не прошло и двух суток с той ночи, как он ломился в дом моего отца, замыслив нечто похуже грабежа. И как вы думаете, если бы даже сердце склоняло родцея се На такой неравный брак мог ли бы он осуществить свое желание, не поставив под удар наследственное право и самую жизнь, когда одновременно ополчаться против него Дуглас и Марч за поступок, в котором каждый из них усмотрит оскорбление и беззаконную обиду своему дому?